Во дворе с миёй вилась длинная очередь к тёмно-зелёному киоску, и военные обоего пола, в основном нижние чины, дышали друг другу в затылки, держа в руках пластмассовые бидончики, старые кастрюли и ночные горшки. Над крышей киоска был выдружён плакат в грубый сколоченный раме. Плакат изображал рабочего с лицом, выражавшим уверенный оптимизм.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 рабочий он оплакатый общий вид очереди склонился к тому что она говорит всерьёз а для чего это сдают спросил я неосмотрительно как это для чего сдают Закричала она дурным голосом. — Ты что, дядя, тронулся, что ли? Не знает, для чего сдают. А еще штаны надел длинный. Но от ж распутства какой. А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие-сякие. Какими ж им быть, когда старший им такой пример подают? — Точно! Приблизился светловатый мужчина лет примерно пятидесяти. — Я тоже, смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему. Ещё освободившийся народ подвалил, а некоторые из хвоста очереди тоже приблизились. Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами, и даже склонялись к тому, чтобы по шее и накостылять. Но отчётко выразило мнение, что хотя по шее накостылять и стоит, но всё же лучше свисти меня просто в безо. Да что вы, граждане, закричал я громко. Причем тут Безо и зачем Безо? Ну, не понимаю я в вашей жизни чего-то. Так что ж я в этом виноват, что ли? Я только что приехал, и вообще вроде как иностранец. Из толпы кто-то выкрикнул, что если иностранец, то тем более надо в Безо. Но другими призыв поддержан не был, и толпа вокруг меня при слове иностранец стала рассасываться. Только тётка с кольцами успокоиться не могла и пыталась вернуть народ, то веришь, что я вовсе не иностранец. Я по иностранному понимаю. Обращался нак прямолкши в очереди. Иностранцы говорят биттедрите, бит а он точно по-нашему говорит. Пока очередь обдумывала её слова, я не дожидайся худшего, бочком-бочком оторвался и через проходной двор выктился.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 Чем более это меня ожидали новые впечатления. Если б я подробно описал свои чувства, увидев то, что попалось мне на пути в первый день моего пребывания в Москве, мне пришлось бы слишком часто утверждать, что я был удивлён, изумлён, поражён, потрясён, ошеломлён и так далее.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 Причём звезда на башне не рубиновая, а жестяная или слеплена из пластмассы. И часы показывают половину двенадцатого, хотя на самом деле сейчас только без четверти восемь. Приглядевшись к часам, я понял, что они стоят. Я остановил какого-то камшора, который вёз на тачке мешок с опилками, и спросил, куда подевалось всё, что здесь было.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 Оглядываясь по сторонам, он объяснил мне, что все эти вещи, о которых я спрашиваю, ещё во времена существования денег были проданы американцам, не то коррупционеристами, не то реформистами. Как, закричал я. Неужели эти враги народа даже мы в зале Ленина продали? Тише.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 Несмотря на то, что основная толпа рабочих и служащих, видимо, уже схлынула на проспекте Маркса, кстати, он и сейчас называется, также людей было ещё предорядочно. Как и во сне, многие из них казались мне похожими на кого-то из моих прежних знакомых. Иногда даже настолько похожими, что я от чуть ли не кидался к ним с распростёртыми объятиями, но потом тут же приходил в себя и вспоминал, что своих знакомых я могу найти если повезёт только на кладбищах. Как я заметил, ещё из окна каждый из них что-то нёс. Кто горшок, кто вуську, кто кошелёк. Один комсор таранил перед собой старый телевизор без экрана. Другой сгибался под тяжестью мешка с углём,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 Веришь, тут с веником и пылищу поднимаешь. А что ж мне делать? Пытаясь вырваться, зарал он плоксивы. Я врядком оп, тороплюсь от занятия стал с 10 минут. Ну и беги себе. Занимайся, сказал я. А пылищу гонять нечего, на тут дворники есть. Кто? удивил смачишек. Какие ещё дворники? Я понял, что ведь опять попадаю впросак. Обкровенный дворники, пробурчал я, но мальчишку отпустил и приблизился к площади Свердлова которая теперь называлась площадью имени четырёх подвигов гениалисимуса возмахивая изваяние свершителя четырёх подвигов возвышалось посреди площади это был памятник высотой метра примерно 3 1/2 не считая постамента генералисимус стоял в хорошо начищенных сапогах и шинели распахнутый скульптором, вероятно, для того, чтобы открыть зрителю многочисленные ордена, которыми была украшена широкая грудь монумента. Как бы похлопывая по правому глинищу перчатками, генералиссимус с доброй улыбкой смотрел на проспект, на движение провиков и на застывшего на другой стороне Карла Маркса. Я обошёл статую вокруг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 Уже во время этой первой своей прогулки я заметил, что на ряду проспектами, улицами, переулками и проездами, сохранившими свои прежние названия, появилось много названий, отражавших новейшие достижения коммуниан, и очень много посвящённых тем или иным странам деятельности гениалисимыса. Поэтому я даже не очень удивился, обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь теперь называется площадью имени литературных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 Правее у кафедры книги покоилось на курчавой голове юного Пушкина, который был совершенно лилипуцкого роста, но другие елилепуты, составлявшие групповой портрет, были ещё меньше. Из других представителей предварительной литературы всё-таки выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и всякие другие из более поздних времён. Мне приятно сообщить, что себя в этой группе я тоже нашел. Я стоял сзади гениалиссимуса, держа с одной рукой за его левое голенище. Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в двадцать первом веке его никто уж даже не знает». одного буродача размером не больше полевой мыши я обнаружил в группе предварительных писателей моего времени но это был явно не карнавалов а скорее всего профессор Сеньявский обойдя памятник я в ноф оказался перед носками гениалисимуса и на пьедестале прочел давно знакомые мне слова и долго буду тем любезин я народу что чувства добрые я лирой пробуждал. В это время на площади остановился большой красный паробус, и из него вывалило целое орда мальчиков и девочек, во главе женщин с погонами лейтенанта. Дети тут же начали кричать и толкаться, но женщина, я понял, что она была их учительница, отойдя чуть-чуть в бок, вытянула в сторону правую руку и скомандовала: "В два шренги становись!"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 представляет собой скульптурную группу, центральной фигурой которой является сам гениализм. Второстепенные фигуры это его литературные предшественники, представители предварительной литературы. Причём, что, что интересно, каждая фигура предварительного автора выполнена в строгом соответствии с отношением масштаба дарования данного автора к масштабу дарования гениалисимус. Услышав такое, я ещё раз забежал за спину Генялисимуса и опять нашёл там свою жалкую фигурку. В общем, я был разочарован отношением моей массы к массе Генялисимуса, и было для меня, честно скажу, не очень полезно. Вернувшись назад, то есть вперёд, я стал дальше слушать учительницу и извлёк много полезных сведений. Я узнал, что Общая масса всех предварительных писателей в сумме равна массе одного гениалиссимуса. Кроме того, гениалиссимус представляет собою как бы могучее древо, выросшее из отживших своё побегов, как древо влагу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 Сейчас мы поедем осматривать памятник имени научных открытий Гениалисимуса. Дети один за другим влетели в поробус, как пчёлы в улей. Прежде чем нырнуть за ними, учительница повернулась ко мне, ещё раз осмотрела меня с ног до головы, а: "Вам длинноштанный". Выговорила она очень чётко. Я бы посоветовала держать язык за зубами. И слегка прикляя выпирающим из-под короткой юбки задом скрылось в поробусе. Я осмотрел на свои брюки. Я опять не понял, чем они здешним людям не нравятся. Брюки как брюки, очень даже приличные. Если им хочется ходить в коротких штанах, я не узажаю, но что они ко мне пристают?